совершенно неожиданно сообщила нечто что мы как мне кажется вполне основательно можем назвать бесспорной уликой и мистер полки сделал паузу да да что же именно десятого всего месяца после того как она днем была очевидиться и свидание междуем неким лицом девятнадцатая, она готова подтвердить это клятвенно, видела этого человека, выходящим из спальни семнадцатой около десяти часов вечера. При известном умении представить факты, Этого будет вполне достаточно, тем более, что семнадцатая покинула Париж, несомненно, свышеупомянутым лицом. Они, в сущности, оба исчезли. Мы еще не напали на их след, но мы их разыщем. Разыщем. Девятнадцатая очень усердно работала и при очень трудных обстоятельствах. И я рад, что она, наконец, добилась успеха. Мистер Полтит вынул папирусу, постучал ею по столу, посмотрел на солнце положил ее обратно. Выражение лица его клиента было далеко не ободряющее. — Кто же это новое лицо? — спросил Сомс отрывисто. — О, этого мы не знаем. —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 Алые щеки, выдающиеся подбородок, глаза серые, маленькие ноги, жиноватый вид. Семс встал и отошел к окну. Он стоял охваченный бешеной злобой. Идиот! Хормин идиот! Запутавшийся в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 Закинув ногу на ногу, он смирил мистера Полкида спокойно презрительным взглядом. — Я сомневаюсь, чтобы этого было вполне достаточно, — сказал он, растягивая слова. — И адреса? Мне кажется... Вы можете оставить эту леди в покое на время и заняться нашим другом с сорок седьмым. Узнал ли Полтик, что речь шла о нем самом, Сумс не мог сказать, Но он вдруг представил его себе в кругу приятелей, безудержно покатывающимся с хохоту виноватый вид. Проклятие! Мистер Полкин убедительно, чуть не с пафосом, сказал, «Уверяю вас, сэр, нам удавалось устраивать дела с меньшими данными, чем один. Ведь это же Париж. Ну, знаете, интересная женщина, живет одна. К ну, чему же не рискнуть, сэр?» Мы могли бы представить это так. то это не вызывало бы никаких сомнений солнце вдруг осенило у этого типа затронута профессиональная струнка величайший тыумф моей карьеры устроил одному клиенту развод из за посещения спальни егоже собственной жены об этом долго будут вспоминать когда я уйду со сцены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 «Жаль», — сказал он, — «очень жаль, то первое дело может оказаться очень затяжным». Солнце встал. Это не имеет значения. Следите, пожалуйста, за сорок седьмым и постарайтесь не попасть пальцем в небо. При словах «пальцем в небо» Глаза мистера Паучида сверкнули. Отлично. Мы будем держать вас в курсе дела. И Сум снова остался один. Звязное, смешное, паучье дело. Положив локти на стол, он лег головой на руки.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 Ну, что вы хотите? Сейчас у него нет денег. Она подняла свою чашку с синим китайским рисунком. Комс сделал то же самое. Их глаза встретились. Я женатый человек, сказал он.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 жадно взирающая беспомощными глазами на свободу. Ему хотелось двигаться, и он прошел до Кенсинтонского сада и оттуда по Куинсгейт в Челси. Может быть, она вернулась в свою квартиру? Ну, это он во всяком случае может выяснить. Ибо после ее последнего самого умедлительного отказа его уязвленное самолюбие снова пыталось утешиться тем, что у нее, несомненно, есть любовник. Был обеденный час, когда сон подошел к знакомому дому. Нет надобности справляться. В ее окне какая-то седая дама поливала цветы в ящике. Очевидно, квартира сдана, и он медленно прошел мимо дома и побрел обратно вдоль реки в сумерках такой чистой, невозмутимой красоты, такой гармонии и покоя всюду, за исключением его собственного сердца.